Глава шестьдесят Под кожу заползает страх. Она все время чешется, как будто по ней ползают жуки. Понедельник, 17 октября. Мартин остановил машину на въезде к дому и сидел там, пока панель не погасла, оставив его во мраке. Тяжелые капли дождя барабанили по крыше. Грудь распирала от чувства вины, он не думал делать что-то плохое. Он хотел только помочь жене, женщине, без которой не мыслил жизни. Почему же тогда он так себя чувствует? На часах было уже почти девять вечера. Слишком поздно. Даже для задержек на работе. Анника не давала о себе знать весь вечер. Каждое мобильного оповещала лишь о новом рабочем письме. Осенняя стужа проникла в салон, когда выключился двигатель. Мартин заметил, как на окне появляется тонкая окантовка иния. Он должен взять себя в руки и пойти домой. Стоя у двери в поисках ключей, он снова испытал прилив чувства вины. Он потряс головой и открыл дверь. В прихожей было тепло и пахло едой. В доме стояла тишина. Свет погашен. Только свечи на кухонном столе освещали лицо Анники. Она смотрела на него, пока он вешал куртку. Ее бокал был пуст. Его бокал полон. «Ты очень сильно задержался», — сказала она без эмоций. «Может, она злилась или была расстроена? Наверное, грустила. Прочитать ее мысли не получалось. Я приготовила ужин. Его нужно разогреть». «Спасибо», — сказал Мартин. Он наполнил тарелку едой из кастрюли на столешнице и поставил в микроволновку на подогрев. Писк таймера, оповещающий о готовности, болезненно отозвался в ушах. Мартин сел напротив Анники. «Нам нужно поговорить». «О чем?» — спросила она. Голос звучал тягуче, как бывало, когда она выпивала больше, чем следует — Мартина снова начало давить ощущение, что он подвел ее. Он ненадолго замолчал и взглянул на тарелку не в силах есть. «Обо всем, что случилось. Я переживаю за тебя». «Нет повода переживать». «Есть! Черт бы меня побрал!» — сказал он неожиданно громко. «Я знаю, что тебе нехорошо. Мне тоже. Если быть совсем честным, нам и не может быть хорошо» ты подозреваемая в деле об убийствах. На днях ты вела себя совершенно нерационально, а мы все равно делаем вид, как будто ничего не случилось. И выкидышь. В горле образовался комок. Веки потяжелели от подступивших слез, и Мартин закрыл лицо руками. Анника неподвижно сидела на другом конце стола. Она ждала, когда он закончит плакать. «Где ты был сегодня вечером?» — спросила она, чуть погодя. «Какая разница?» — вырвалось у него. «Я сейчас пытаюсь говорить о важных вещах». «Для меня есть разница». Просто задержался на работе дольше, чем обычно. Ложь горько обжигала горло. Но он не смог удержаться и не произнести ее. Как иначе он бы объяснил, что обратился за помощью именно к Сесилии? Анника кивнула. «Окей». Но если ты хочешь поговорить, наверное, было бы лучше, если бы проводил тут больше времени. Думаю, нам обоим это облегчило бы жизнь». Мартин сглотнул горький комок. Чувство вины поутихло, но угольком тлело в животе. «Я все улажу». «Хорошо. А то я тоже за тебя беспокоюсь. Ты тоже сам на себя не похож». Организовал навороченное рабочее место внизу и все равно проводишь очень много времени в офисе». «Да, но было слишком много встреч. Я не мог работать из дома». Он засомневался. «Но, конечно, я избегал проблем. Ты стала сама не своя с тех пор, как вышла та книга». «Она спасла издательство», — сказала Анника. «Она говорила слишком быстро, как на автопилоте. Она оплатила этот дом, чтобы мы могли строить нашу жизнь вместе» завести детей и жить счастливо до самой смерти. Что в этом плохого?» «Нет, я не то имел в виду. Конечно, все, о чем ты говоришь, важно. Но ты на нервах самого выхода книги и до сих пор, иначе ты не сидела бы дома. Не хочу, чтобы ты меня неправильно поняла. Но, может, тебе стоит с кем-то поговорить, с кем-то профессиональным? В этом нет ничего странного». «Любимый», — Анника улыбнулась и покачала головой, в этот раз спокойнее. «Теперь я понимаю, почему ты так странно себя вел. Я и правда была сама на себя не похожа, но я не схожу с ума». «Я не говорю, что...» — сказал Мартин, прервавшись на полусловие. «Сейчас мне гораздо лучше. Я хорошо поспала утром и проснулась обновленной». Я даже спускалась в комнату отдыха и делала уборку после моих прогулок во сне. Загрузила белье в стиральную машину. Там внизу нет ничего опасного. Ты прав, это всего лишь фантазия. Мне нужно просто отдохнуть еще пару дней, и вот увидишь, все снова будет хорошо. Она встала и обняла сидящего Мартина. Он прислонился щекой к ее груди, она грела его сквозь домашнюю одежду. Потом она медленно его поцеловала, его тело отреагировало на ее близость. Пальцы Анники играли у него в волосах, и она глубоко заглянула ему в глаза. «Пойдем?» — позвала она. «Думаю, мы готовы попробовать еще раз. Правда?»